Кебаб из свинины в лаваше. 5 тонких лавашей, 1 килограмм мякоти свинины, 4 головки репчатого лука, 2 яйца, 60 мл растительного масла, 40 граммов кетчупа, соль и перец, черный молотый по вкусу. Лук очистить, вымыть. Мясо промыть, зачистить от пленок